762-е, ноябрь 26-е. Да, это верно. Легче всего говорить о том, как люди должны себя вести и как поступать, особенно если говорящий сам ничего не применил на себе из своих наставлений. Но известно, что поучающий чему-то и не применивший этого на себе имеет себе осуждение. Это во-первых. Во-вторых, подобное поучение лишено силы и внутренней убедительности. Лучше, если говорящий будет излагать мысли без всяких поучений, но так, чтобы логический вывод из услышанного наталкивал человека на правильные действия. Ценно изложение научного материала из области парапсихологии. Но для этого требуется знание. Можно просто излагать учение не пользуясь словом «должны от своего лица», следует отметить. что слово «должны» обычно вызывает противодействие со стороны того, к кому обращено. Чтобы иметь право произнести это слово, необходимо самому, на практике, в жизни своей, успешно приложить даваемые другим указания. Иначе все сказанное не будет убедительным и не произведет желаемого результата.